Букефал. Филипп залечивал рану, но он вернулся из элирии с перебитой копьем правой ключицей. Царь не любил болеть. Не терпел бездействия, но он не мог сейчас держать в руке ни меча, ни сарисы. Жизнь во дворце была такой же шумной, как всегда, когда Филипп возвращался домой. Сейчас у него было полно гостей. В Пэлу приехали афинские актеры, музыканты, философы. Ученые. Филипп был отважен в бою, безудержен на Перу, но прекрасно для своего времени образованный, Он любил музыку, ценил литературу. Беседы с учеными людьми доставляли ему наслаждение. Филипп вводил в свою довольно дикую страну эллинские обычаи, эллинскую культуру, эллинский язык. Македонские цари издавна стремились привлекать к своему двору замечательных людей и лады. В Македонии жил когда-то Меланипид, ферамбический поэт с острова милоса лучший лирик своего времени. Приезжал сюда и великий врач Гиппократ. Царь Архилай, дед Филиппа, широко и радушно приглашал к себе философов и писателей. Софокл отклонил его приглашение, Сократ тоже не приехал в Македонию. Но трагик Агафон, эпический поэт Хайрил, музыкант и поэт Тимофей, художник Зевксис, все неподолгу жили у этого просвещенного и деятельного царя. Великий Эврипид провел у него свои последние годы жизни и умер в Македонии. Филипп с такой же щедростью принимал у себя выдающихся людей. Дни проходили весело, пестро, разнообразно. То разыгрывалась пьеса, то ученые, друзья Филиппа, вели увлекательные беседы на самые различные темы. То пели певцы под нежный звон кефар. В царском Мегароне всегда толпилась молодежь, дети знатных македонян. Филиппу это нравилось. Пусть они учатся, развиваются, воспитывают свой вкус. На его вечерах неизменно присутствовал и Александр со своими товарищами и друзьями. И всегда рядом с ним был его лучший друг, красивый кудрявый Гефестион. Однажды вскоре после полуденной трапезы во дворец пришел фисолиц Филоник. фисалия славилась своей конницей. В обширных долинах и равнинах, богатых пастбищах, фессалийцы выращивали коней необыкновенной красоты и выносливости. Сами они, отважные всадники, не расставались с лошадью ни в походах, ни в мирное время. Оттого и сложилась в древности легенда, что в долинах Фессалии жили кентавры. «Царь, я привел тебе коня», — сказал Филоник. «Коня? Ну разве у меня нет коней?» «Таких у тебя нет и не будет», — Филипп усмехнулся. Окруженный гостями, он вышел во двор. Солнце уже свалилось к западу, но лучи его были еще жарки и ослепительные. У Александра, когда он увидел коня, забилось сердце. Это был великолепный вороной конь с огненными глазами и с белой звездой на лбу. «Его зовут Букефал», — сказал фисолец. «Видишь, какой у него широкий лоб, как у быка. Хвалить не буду, но он в похвалах и не нуждается». Конь в похвалах не нуждался. Он танцевал. Ему не хватало терпения стоять на месте. Мускулы играли под его блестящей шерстью. «Сколько же ты хочешь за своего, Букефала?» – спросил его Филипп. «Тринадцать талантов». «Тринадцать талантов за одного коня?» «Да, за одного коня. Но такой и есть только один». «Посмотрим, каков он в беге!» Испытывать коня отправились в поле, на широкую зеленую равнину, охваченную солнцем. Молодой конник и святый царя подошел к Букефалу, схватил за узду и вывел на равнину. Но когда он хотел сесть на него, Букефал с диким ржанием встал на дыбы и отпрянул в сторону. Этер кричал на коня, стараясь усмирить, затягивал узду, Но от этого конь впадал в ярость, и каждый раз, как только конник намеревался вскочить на него, взъевался на дыбы. Подошел другой Этер, более опытный, более суровый. Но сколько он не боролся с Букефалом, конь и ему не покорился. «Филипп» — начал хмуриться. «Если бы не рано, он бы сам попробовал укротить коня». А Этеры выходили к Букефалу один за другим и возвращались. Ничего». не добившись Филипп рассердился Веди отсюда своего коня сказал он Фессалицам Он же совсем дикий Тут Александр не выдержал. Какого коня теряют эти люди только потому, что по собственной трусости и неловкости не могут укротить его Филипп сверкнул на него взглядом, но промолчал Молодые македоняне и теры были смущены Попытались еще один-другой сладить с конем и не смогли. «Эх!» — с досады опять сказал Александр. «Какого коня лишаетесь вы только потому, что не умеете ездить и трусите?» Филипп прикрикнул на него. «Ты упрекаешь старших, как будто больше их смыслишь или лучше их умеешь обращаться с конем». «С этим, по крайней мере, я справлюсь лучше, чем кто-либо другой». «А если не справишься, какое наказание понесешь ты за свою дерзость?» «Клянусь Зевсом, я заплачу то, что стоит конь». Все вокруг засмеялись. «Хорошо», — сказал Филипп. «Спорим на тринадцать талантов». «Спорим». Александр сразу бросился к Букефалу. Крепко схватил за узду, он поставил коня против солнца. Александр видел, что конь пугается своей тени, которая мечется перед ним по траве. Потом позволил ему бежать и сам побежал рядом, не выпуская узды, и все время ласково поглаживал коня, успокаивал его. А когда увидел, что Букифа успокоился и дышит глубоко и ровно, Александр сбросил с себя плащ и прыжком взлетел. На коня. Конь рванулся. Александр сначала слегка сдерживал его, натянув поводья, а когда почувствовал, что конь рвется бежать, дал ему волю. Да еще и крикнул на него, ударив по бокам пятками. Конь вскинул голову птицей и полетел по зеленой равнине. У Филиппа дрогнули и сомкнулись брови. Все кругом умолкли, затаив дыхание, охваченные тревогой и страхом. Александр уходил из их глаз, исчезая в знойном мореве долины. Казалось, он сейчас исчезнет совсем и больше не вернется. Прошло несколько страшных мгновений, и вот вдали снова показался всадник на вороном коне. Конь бежал красиво, словно летел на невидимых крыльях, а мальчишка сидел на нем, как в сияющий, гордый, торжествующий. Царская свита закричала, приветствуя Александра, а Филипп прослезился. Когда Александр соскочил с коня, Филипп обнял его и поцеловал. «Ищи, сын мой, царство по себе!» — сказал он. «Македония для тебя слишком мала».